«По правилам сожительства два шиллинга шесть пенсов. Ходите три боба». И бендер, добавил джентльмен духовного звания. «Ладно, не возражаю, это выйдет еще по 2 пенса на брата», — сказал мистер Мартин. «Ну, что вы теперь скажете? Мы откупаемся от вас за три шиллинга 8 пенсов в неделю. Согласны?»